слава разящему мечом повесть смерть это единственное что еще не испортил человек всё остальное он уже испортил осквернил лишь одна смерть осталась нетронутой не оскверненной не запачканной руками человека человек с удовольствием занялся бы смертью но она остается непокоренной и не дается ему в руки смерть неуловима она остается загадкой человек сбит с толку он не знает что делать со смертью ошо радджниш смерть величайший обман я видел эту поляну Много раз в своих снах. Я не знал, где она находится, но путь к ней был прост. Я вышел за город, поднял руку и стоял до тех пор, пока возле меня не остановился дальнобойщик. — Тебе куда? — спросил он так, как будто мы с ним были сто лет знакомы и расстались только вчера. Я неопределенно махнул рукой вдоль дороги. — Ясно. — ответил он. — Садись. Я как раз туда и еду. В кабине пахло каким-то сладким табаком. Наверное, я слишком демонстративно понюхал воздух, и водила заметил золотое руно. Сверху на панельной доске лежал японский календарик, наполовину закрытый дорожным атласом. На календарике был изображен самурай, держащий в руках меч, под ним надпись на русском языке слава разящему мечом конец надписи не был виден и было непонятно почему же нужно славить того кто разит или пытается разить кого то мечом ты плохо выглядишь парень сказал водитель так как говорят крутые ребята из голливудских кинофильмов я ничего ему не ответил какое то время мы ехали молча а потом он остановил машину Разбудил сменщика, а сам влез на его место в люльке, что расположено сзади сидений в кабине. Смеркалось, и чтобы не разговаривать со вторым водителем, я сделал вид, что сплю. Но долго имитировать сон не пришлось. Вскоре я уснул на самом деле. Проснулся я, когда солнце уже встало. Впрочем, не оно разбудило меня, а некое... Чувство беспокойства, которое становилось все сильнее. Машина мчалась по асфальту двухполосной дороги в сплошной стене соснового леса. — Останови, — сказал я шоферу. — Отсюда до ближайшего поселка сорок с гаком, — ответил он. — Останови. Я приехал. Водитель пожал плечами и остановил машину. Я взял свой мешок, выпрыгнул на дорогу и не оглядываясь пошел вглубь леса чувство беспокойства которое появилось у меня прошло это меня порадовало и я поймал себя на мысли что в последние годы почти забыл как ощущается радость вскоре показалось маленькое озерцо я остановился сбросил с плеч мешок я не стал обходить озеро и проводить рекогносцировку, как это сделал бы любой турист или путешественник я вбил топором крюк в сосну которая стояла на возвышенности метрах в пятьдесят от озера вдел в него шнур от верха маленькой треугольной палатки затем забил три колышка в землю натянул веревку обмотал ее вокруг сосны и завязал постелив внутри палатки поролоновый коврик я вынул из мешка кружку и полиэтиленовую бутыль на два литра, сложил мешок в несколько раз и приспособил его вместо подушки. После всего этого я выбрался наружу. Вокруг изумрудной, еще не прибитой солнцем зеленью расстилался служок который так и просился на холст пейзажиста. Солнце уже поднялось над лесом и пригревало, но еще не жарила. Я почему-то подумал, что на этом лужке не хватает нескольких овечек, таких как козы, которых я видел в Альпах, куда мы ездили в составе группы туристов с женой и сыном два года назад. Там на ферме, высоко в горах, в маленьком загончике, мы увидели нескольких козлят. Группа оживилась и стала их рассматривать. Появившийся хозяин сказал, однако, что это взрослые козочки, только декоративные. «А сколько они дают молока?» — полюбопытствовал один из туристов. «Они не дают молока», — ответил хозяин. «Тогда для чего их разводят?» «Их вывели. Для того, чтобы они радовали глаз», — был ответ. Тут совершенно неожиданно я вспомнил украинский анекдот об умирающей тёще, которая увидела на подоконнике воробушка и стала его звать: "Воробышек, воробышек". Но вмешался зять. Он сказал: "Не отвлекайтесь, мама. А вот я и отвлёкся". Варварский вырубив на стволе сосны дату: 15 мая я забросил в кусты ненужный мне топор, снова влез в палатку и вытянулся на поролоновой подстилке. Слава разящему мечом! — вспомнилось мне. Меня не беспокоило то, что я не знал, где я нахожусь и как отсюда выбраться, ведь я и не собирался отсюда выбираться. Я пришел сюда умереть. В палатке я провалялся весь день. К вечеру мне захотелось есть, но я знал, что нужно продержаться два-три дня, и это чувство исчезнет. Если организму не давать пищи, он перестраивается и начинает поедать самого себя. Я сходил к озерцу и набрал в бутыль воды. Ночью спал плохо, и утром, чтобы взбодриться, встал, разделся и искупался в озере. Я достиг желаемого, но буквально через час поднялась температура, начался страшный жар. К вечеру все тело покрылось сыпью и начались галлюцинации. Хотя вряд ли можно назвать галлюцинациями то, что проходило перед моими глазами. Вот я вижу себя в университете в компьютерном классе. Вот мне предлагают остаться в аспирантуре на кафедре компьютерных технологий. И зав. кафедрой выражает сожаление по поводу моего отказа. Вот я в ЗАГСе со своей невестой Ниной. Вот мы отдыхаем в Крыму, едим шашлыки на рынке. Владелец шашлычной, крымский татарин, желает сделать Нине комплимент, но... Мое присутствие сдерживает его. А вот у нас родился сын, я фиксирую его первые шаги цифровой видеокамерой, а потом заношу все это в компьютерную память, по привычке систематизируя снимки по месяцам и годам. Вот я получил предложение солидной частной фирмы, которая занимается научной разработкой проблем ДНК, Вот я с женой и уже трехлетним сыном в Хорватии, а вот и в Швейцарии. Я пытаюсь увидеть картинку с загоном для маленьких козочек, но злой киномеханик по-своему крутит этот фильм, раняя меня каждым его кадром. Вот умирает сын. Чахнет на глазах жена. Попадаю в больницу я. Вот разговор с директором фирмы. Он говорит мне то, что должен в таких случаях говорить директор фирмы, офис которой и порядки в ней копируются с западных образцов. Мы не занимаемся благотворительностью. Вот в приемной мне вручают конверт с расчетом и тривиальной, но такой любимой нашими новыми русскими учеными фразой о том, что фирма в моих услугах не нуждается. Вот встреча с Венечкой Шмараевым, новгородским шарлатаном. Он важно произносит какие-то туманные фразы о проведении Божьем, говорит о том, что мой сын и жена умерли лишь потому, что вовремя не обратились к нему. Поездка в Новгород, возвращение, обследование в клинике и резюме. Если бы вы... Обратились раньше, они прибегли к помощи шарлатанов от медицины. А вот я поднимаюсь по лестнице к площадке своей квартиры и не могу открыть дверь ключом. Наконец дверь открывается, и азербайджанец, чем-то неуловимо похожий на того крымского татарина, разъясняет мне, что он купил эту квартиру у меня, и все документы, подтверждающие это у него, есть Потом он сует мне в карман рубашки две сотни рублей и захлопывает дверь. Вот я бреду по городу к моему университетскому одногруппнику Ивану Нарымову. Прошу дать мне на время вещмешок, палатку и топор. Вот я на кладбище у двойной могилы. Вот еду с дальнобойщиками по шоссе. И происходит... Удивительное. С каждым кадром этого виртуального фильма у меня исчезает ощущение личной причастности к увиденному, словно все это из другой, не моей жизни. А может, и не было никакой моей жизни, и мне все это привиделось, и мое беспечное и благополучное существование в фирме и неведомо откуда свалившиеся гранты и цепочки ДНК, которые приходилось фиксировать, обрабатывать, систематизировать по определенным признакам, и мудреные разговоры коллег-ученых, которые в шутку называли себя и себе подобных грантососами и надутость коллег, которые полагали, что взяли жизнь за глотку, поскольку добрались до ее истоков и узнали, что она представляет из себя лишь цепочку символов. Да так ли это? Почему же тогда я, один из тех, кто полагал, что взял Бога за бороду, валяюсь здесь? Но я уже не похож на своих коллег. Я, в отличие от них, уже понимаю, что язык, к которому они прибегали, чтобы расшифровать божественные послания, не есть язык Творца. Как ни странно, это будет звучать для большинства образованных людей, но Господь вряд ли понимает человеческий язык или человеческие языки, поскольку они — по рождению человеческого разума. Они как сленг придуманные представителями преступного клана для того, чтобы нормальные люди не поняли, о чем они говорят. У Творца свой язык и страдания, переживания, болезни — знаки этого языка. Наверное, истины, полученные таким образом, на «вы» для конкретного человека. Хотя, возможно, истина должна быть одна. А мы открываем не истину, а лишь ее грани. Главное — понять, что нам говорит Творец, Куда он нас ведет и как оканчивается фраза «Слава, разящему мечом». Огромное высокое окно старого замка не вязалось, с обстановкой современного офиса. Еще более не вязала с этим окном секретарша в темном деловом костюме с короткой юбкой с белым отложным воротничком. Она бесшумно и не без некой элегантности печатал что-то на клавиатуре компьютера. иоган Крэпс посмотрел на часы. Его заставляли ждать уже двенадцать минут. Крэпс, как большинство немцев, был педантичен и не терпел в своем окружении людей, которые бы относились к порядку, не так, как он. Однако, как человек умный, он понимал, что страсть к упорядочению имеет негативную сторону. Упорядоченность и стремление к ней приводят к тому, что человек теряет способность принимать оригинальные решения и даже в научном поиске действует всегда по определенному стандарту. Поэтому В фирме у Крэпса, там, где было необходимо обеспечить условия работы или ее безопасность, работали его соотечественники. Там, где надо было найти непривычное решение или выход из тупиковой ситуации, он использовал сотрудников из других стран, в частности, из России. Фундаментальная их подготовка, с одной стороны, и несвязанность стереотипами образования цивилизованных стран с другой позволяли ему достигать результатов, которыми не могли похвастаться его коллеги. Но сейчас Крэпс сидел в приемной человека, которому был обязан своим бизнесом, и не позволял себе ничем выразить свое неудовольствие, кроме как лишний раз посмотреть на часы. Фирма Хозяином который был Крэпс называлась «Геном-2000» и занималась рядом проектов, деньги на которые давали состоятельные люди. Многие из них хотели при этом остаться неизвестными. Возможно, их пугала причастность добропорядочных буржуа к тем разработкам, что делала фирма. Возможно, этому были другие причины. Но между учредителями и Крэпсом существовали отношения, которые в человеческой деятельности носят название Конспиративно.